глава третья. У родителей Федор бывал теперь редко, но не жалел об этом. Входя в родной дом в месяц раз, может, он чувствовал одну лишь тягость, и сегодня тоже. Даже в тусклом свете лучины было заметно, какой унылый разор царит теперь в избе. А ведь Кондратьевы никогда не бедствовали, и дом, поставленный дедом Ильей, был в деревне из лучших. «Здорово, Федь!» – сказал Степан. Он один улыбнулся брату и, отложив упряжь, которую чинил, встал ему навстречу. Восьмилетний Пашка не сразу и заметил, что в избу кто-то вошел. Подняв голову от фигурки, которую вырезал из дерева, он посмотрел на старшего брата таким нездешним взглядом, какой Федор видел на картине итальянского художника Боттичелли в альбоме «Ангеловских барышень». Мать месила тесто с такой яростью, словно не тесто это было, а горькое горе. Но горе ее было не в квашне, сидела за столом, уронив голову на столешницу. Отец, как обычно, был пьян. Бутыль самогона, стоящая перед ним, была пуста. Услышав, что Степан здоровается с братом, отец поднял голову, посмотрел на старшего своего сына мутным взглядом. И, ни слова не произнеся, придвинул к себе бутыль. Прорва ненасытная в сердцах бросила мать. — Молчи, дура! — заплетающимся языком пробормотал отец. — В могилу лягу? Замолчу! Недолго тебе ждать, Ирод! — Ой, горе наше горькое! — запречитала мать. — Что с тобой стало, с Тимофей? Ишь! завыла хватит сказал самогон упадай нету и так картошку всю на проклятое зелье извел нету она завыла господи был мужик как мужик а революция настала будто с цепи сорвался всю жизнь на цепи просидел тимофей скрежетнул зубами брось батя Миролюбиво произнес Степан. «Пойдем, спать ляжешь!» Он попробовал поднять отца Славки, но Тимофей оттолкнул его. «Не трожь, Степка! Сам себе теперь хозяин! Поняли? Сам!» «Хватит тебе!» — Федор снял фуражку, повесил на гвоздь. «Такое время настало! Перед народом все пути открылись, а ты спиваешься!» а ты мне не указывай гаркнул тимофей думаешь начальником заделался так можно теперь отца учить он погрозил федору кулаком и попытался встать но это ему не удалось господь с ним федя опасливо проговорила мать ничего не поделаешь не надо на отца злиться в кое веки заехал проведать сынок излишься грех это сядь Поешь горячего. Не глядя на отца, Федор молча сел за стол. Мать подала ему щи и хлеб. Морду воротишь, не унимался Тимофей. Брезгуешь с отцом поговорить? Ангеловы во всем виноваты. Тять, ну чего ты, сказал Степан. При тут Ангеловы? Что я видел, надрывно продолжал Тимофей. всю жизнь при них, благодетели, а сами все, что отец-спокойник сделал, себе захапали. Федор отставил нетронутую миску, бросил ложку и резко встал из-за стола. «Уберегли, а не захапали», — бросил он, «чтобы ты не пропил» и, уже выходя из избы, добавил, «Не там виноватых ищешь, батя». От этих сыновних слов силу Тимофея прибавилась. "Чего?" прорычал он. "Отца учить?" Он встал, шагнул, схватился, чтобы не упасть, за плечо сидящего на лавке Пашки. Фёдор вышел, хлопнув дверью. "Тять, пусти, больно!" тоненько проскулил Пашка. Взгляд отца упал на деревянную фигурку, которую тот вырезал. Тимофей выхватил ее у мальца из рук и швырнул о стену. «Ты что?» — воскликнул Пашка. «А то, что хватит в бирюльке играть!» — заорал отец. «Мне ангеловы! Вот этим вот!» — он кивнул на лежащую на полу фигурку. «Всю жизнь поломали!» Пьяные силы оставили его. Он упал на лавку и пробормотал. «Давно бы их к стенке поставили, кабы не Федька!» Пашка в слезах выбежал из избы. Мать принесла из синей и поставила на стол бутыль самогона. «Пей уж, Ирод!» — всхлипнула она. Когда мать задула лучину и ушла спать, Степан подсел к отцу. «Может, не будешь пить, батя?» — сказал он. «Помрешь ведь так-то! Годы твои немолодые уже!» «Думаешь, не понимаю, что под горку качусь?» Взявшись за бутыль, пробормотал отец. «Понимаю, Степа, а ничего с собой поделать не могу!» Барыня бывала. «Вы с Андрюшей как родные!» — передразнил он. «А только Андрюша учится, а мне...» «Тимка, сбегай! Тимка, Андрюшеньки подай!» «Да они же тебя учили!» — напомнил Степан. «Так ведь таланта Бог не дал, Степушка!» «Вот же что!» — всхлипнул Тимофей. «Отцу моему дал, сыну моему Пашке дал, сам видишь!» Он кивнул на деревянную фигурку, белеющую на полу. «А мне нет!» «О ней попользовались!» «Кто?» — не понял Степан. «Ангеловы!» Всю жизнь на меня сверху вниз смотрели. Помыкали всю жизнь. Отец хотел налить себе самогона, но рука его упала. Степан отодвинул бутыль и сказал. — Давай-ка, батя, спать уложу. Проснешься завтра, может, получше тебе будет. — Добрый ты у меня, Степа, — пробормотал отец. — Федька злой, Пашка бирюльками своими только и занят. А у тебя душа. Вот тебе. Он пошарил в кармане штанов и подал Степану выкованный из серебра перстень с голубым камнем. Семейный наш. Тядька мой, дед твой, значит, Илья Кондратьев, для мамки моей сделал, когда женились они. Пускай у тебя будет. Не то пропью. Да ладно тебе, пожал плечами Степан. «Чего ты вдруг?» «Стыдно мне, сынок!» Пьяно всхлипнул Тимофей. И тут же зло добавил. «А только не я виноват! Несправедливо!» «Что несправедливо?» Не понял Степан. «Таланта Бог не дал!» Повторил Тимофей. «Оттого вся жизнь наперекосяк!» Степан не принимал отцовские пьяные жалобы всерьез. да и просто пропускал их мимо ушей. но не дал. И ладно», — примирительно заметил он, — «не всем талант иметь. Пойдем, отдохнешь». Он поднял отца под мышки. «Ненавижу их, сынок!» — бормотал Тимофей, повиснув на крепких Степановых руках. «За что все им?» «Ангела, от ему! От него у них вся сила! От ему!» «Будет тебе!» — Степан отвел его за занавеску, где стояла кровать. «Спи уж!» Через мгновение из-за занавески донесся отцовский храп. Степан подошел к окну и в ярком лунном свете стал рассматривать причудливое серебряное кольцо, лежащее у него на ладони. Одной лишь луной освещалась и большая классная комната в усадебном флигеле. Парты, глобус – все казалось призрачным в этом бледном свете. И Лида, раскладывающая по партам листочки с заданием к завтрашнему уроку, выглядела не девушкой живой, а сказочной красавицей. Впрочем, она и была красавицей. Вера всегда это знала. И про свою внешность знала. Может, она и яркая, и с перчинкой, как говорил ей Веня Вертков из соседней усадьбы. но уж точно проигрывает старшей сестре. «Зачем все это, Лида?» резко проговорила Вера. Лида посмотрела на нее ясным взором, который сейчас показался Вере особенно раздражающим. «Что это?» улыбнулась Лида. «Опиши, как начинается ледоход», взяв с парты листок, прочитала Вера. «В каком месяце он бывает?» «Им все это не нужно. Неужели ты не видишь? Они презирают нас за то, что мы их учим». «Ты ошибаешься, Верочка», — покачала головой Лида. «Может быть, не всем детям это нужно, но многим». «Да хоть и многим. Какое нам до них дело? Зачем ты лицемеришь?» «В чем ты видишь лицемерие?» — укоризненно проговорила Лида. вот в этом всем учить надо будет всегда передразнила она сказанная лидой за ужином тебе просто нравится чувствовать свою значительность ты к этому привыкла и боишься что либо менять а жизнь переменилась полностью и мы должны что то предпринять иначе нас здесь просто убьют не убьют улыбнулась лида «Я знаю, на кого ты надеешься», — сердито сказала Вера. «Но у него новая жизнь. Он в ней хозяин. А мы...» «Верочка, налей, пожалуйста, чернила в чернильнице». С этой своей невыносимой безмятежностью перебила ее Лида. «Завтра дети придут рано». Она достала из шкафа пузырек с чернилами и, протянув его сестре, вышла из класса. Вера подошла к окну. В ярком свете луны она видела, как Лида идет через усадебный двор в парк, и ей хотелось запустить пузырьком ей вслед. «Конечно, лук мы есть не стали», – процедила она и стала разливать чернила по чернильницам, стоящим на каждой парте. Рождение в людях ненависти – процесс необъяснимый. Что ее? зависть, нереализованность, «Ненависть загадочна, как тот оборотень, которого мы с Тимкой увидели в детстве. Что хотела нам тогда сказать темная сила? Не знаю. И как сохранить сейчас то, что собиралось веками? Не знаю тоже. Но я обязан сохранить». Андрей Кириллович закрыл тетрадь и, встав из-за стола, вышел из кабинета. Он шел по темному дому. и думал о том, что не уверен в собственной правоте, а между тем собирается решить судьбу девочек в соответствии с тем, в чем не уверен. И как приобрести уверенность, и возможно ли это вообще, он не знал. Дойдя до большого зала, Андрей Кириллович услышал тихий голос. Кто угодно мог здесь обнаружиться по нынешним временам. Он неслышно приотворил дверь и замер, прислушиваясь. Надя стояла перед иконой ангела-хранителя. Принеся час назад в усадьбу, Андрей Кириллович вынул ее из ящика и прислонил к стене. И, держа перед собою зажженную свечу, разговаривала с ним. — Ведь ты сохранишь наше ангелово? — спросила она как раз в то мгновение, когда отец открыл дверь. — Миленький, пусть все будет как раньше. «Пусть люди снова будут добрые!» Андрей Кириллович вошел в зал. Услышав его шаги, Надя вскрикнула. «Это я, Надюша!» — сказал он. «Что ты здесь делаешь?» «Молюсь ангелу-хранителю!» Глядя на отца серьезными ясными глазами, ответила она. «Извини, что помешал!» «Папа, а почему ты принес его сюда?» — спросила Надя. «Чтобы сохранить!» — ответил отец. В этом он, по крайней мере, был уверен. Он открыл стеклянную витрину и достал оттуда большое хрустальное яйцо, один из красивейших экспонатов ангеловской коллекции. Сверкнули в свете Надиной свечи сотни его граней. — А куда ты его уносишь, папа? — спросила Надя. Он не ответил, и она не стала переспрашивать. Надя доверяла отцу безоговорочно. то ли от детской чистоты, то ли от ангельской своей природы. «Папа», — вдруг спросила она, — «ангел правда будет нас охранять? Всегда-всегда?» «А почему ты спрашиваешь?» «Мне кажется, мы стали ему не нужны». Отец вернулся от двери и, присев на корточке перед дочкой, сказал, «Сейчас тяжелое время, Надюша, время вражды, но вражда...» «Всегда сменяется любовью». «Когда же она будет, любовь?» вздохнула Надя. «Не знаю, милая, но будет обязательно. Поверь мне». «Я верю». Она так произнесла это, что последний циник не усомнился бы в ее искренности. Андрей Кириллович поцеловал дочку и вышел из зала.